И мысленно обозревая все эти преимущества, своё общественное положение, своё богатство, в котором часто она слишком нуждалась, чтобы решиться пойти на разрыв, по слухам, у неё была даже задняя мысль женить его на себе. Дружбу с господином де Шарлюс, хотя последнему, по правде говоря, никогда не удавалось добиться для него особенно больших милостей от Адетты. Но дружба эта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 Мысли на перебирая все эти преимущества, он подумал, что стало бы с ним, если бы их у него не было. Подумал, что если бы подобным множеству людей он был беден, скромен, лишён источников существования, вынужден принять любую работу, или если бы он был связан с родными, с женой, то ему пришлось бы, может быть, покинуть Адетту. Подумал, что сон этот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 и почти безнаказанно подвязаться на поприще лжи, гоняться за наслаждениями. И сван чувствовал сердечную симпатию к Магомету II, чей портрет кисти Беллини он так любил. Тому Магомету II, который, заметив, что он безумно влюбляется в одну из своих жён, заколол её кинжалом с целью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 но не причиняя ему особенно острого страдания. Но достаточно было отйти, промолвить одно только слово, и это абстрактное будущее, эта бесцветная, свободно текущая река вдруг застывала, превращалась в глыбу льда, отвердевала, замерзала до дна, и сван чувствовал себя наполненным какой-то огромной, тяжёлой массой. давивший на внутренние стенки его существа с такой силой, что оно готово было рассыпаться на куски. Весь этот эффект обусловливался тем, что Адетта сказала Свану: "Скользь", с лукавой улыбкой наблюдая его. Форшвилл отправляется на Троицу в очень приятное путешествие. Он едет в Египет. И Сван тотчас понимал, что это означало: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 Когда он потерял всякую надежду быть когда-нибудь любимым,